и в квартире Хохнера нашли любопытный паспорт, с его фотографией, но совершенно другим именем. «Контрамадис с поддельным паспортом — это не такая уж сенсация», — сказал Овисон. «Меня в нем куда больше интересуют штампы. Осло, Норвегия, 10 декабря». «Значит, он бывал в Осло», — подытожил Мэрик.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 Разумеется, это просто кодовое имя. И, как сообщает инспектор Берн, Хохнер вовсе не собирается что-либо рассказывать. «А я думал, полиция в Йоханнесбурге располагает эффективными методами дознания», — проговорил Овисон. «Возможно. Но Хохнер, несомненно, рискует большим, если начнет говорить, чем если будет молчать». Список покупателей длинный. Я слышал, в ЮАР для допроса используют ток, сказал Райт. Под ноги, на соски и М да, адская боль. Кстати, кто-нибудь может включить свет, Харри. Если в деле фигурирует покупка химического оружия у Хусейна, то уж это деловая поездка с винтовкой до Осло, сущий пустяк.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 Это все равно, что из пушки бить по воробьям. «Может, убийство, связанное с наркотиками?» — предположил Райт. «Вряд ли», — ответил Харри. «Чтобы убить самого охреняемого человека Швеции, хватило простого пистолета. И того, кто убил Пальме, до сих пор не нашли». «Так зачем нужна заграничная винтовка за полмиллиона крон ради того, чтобы грохнуть кого-нибудь здесь?»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 «Таких важных иностранных гостей в Норвегии сейчас нет». «И не предвидится в ближайшем будущем», — прибавил Мейрик. «А может, они предвидятся в отдаленном», — парировал Харри. «Но оружие уже месяц как попало в страну», — сказал Овисон. «Что-то не сходится. Иностранные террористы приехали в Норвегию за месяц до совершения теракта». «Может, не иностранные террористы, а какой-нибудь норвежец?» «В Норвегии нет такого человека, который решился бы на что-нибудь подобное», возразил Райт, пытаясь нащупать на стене выключатель. «Вот именно», — ответил Харри. «Вот в чем штука». «Штука? Представьте себе известного международного террориста, который хочет убить кого-то у себя в стране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 «Да, да», — вздохнул Мейрик. «наша работа — это охота на привидений. Значит, надо попробовать разговорить этого Хохнера. Я созвонюсь с парой... Ой!» Райт, наконец, отыскал выключатель, и комната утонула в ослепительно белом свете.